Смерть Боголюбского повела снова к переменам в Новгороде. Сын его Юрий должен был уступить место сыну Мстислава Ростиславича, призванного ростовцами. Но в тот же год сам Мстислав, разбитый дядей Михаилом и выгнанный из Ростова, сменил сына в Новгороде. В том же 1175 году умер посадник Иван Захарьевич. Посадничество получил опять был Жирослав, но в конце года лишился его снова, и место его заступил Завид Неревенич, сын того боярина Неревина, который был убит вместе с Захарией. Только что успел Мстислав Ростиславич жениться в Новгороде на дочери старого якуна Мирославича, как был позван опять ростовцами, опять был побежден, выгнан дядей Всеволодом и пришел назад в Новгород. Но здесь показали ему путь вместе с сыном, которого, как видно, он вторично оставил вместо себя, и взяли князя из рук победителя Всеволода, который прислал в Новгород племянника своего Ярослава Мстиславича. Но Ростиславич, по всей вероятности, оставил по себе в Новгороде сильную сторону, в челе которой, разумеется, должен был стоять тесть его якун. В следующем же, 1177 году, он явился в Новгороде, был посажен на стол, брату его Ярополку дали торжок, а Ярославу, прежнему князю Волокламский, знак, что он отступил от Всеволода к врагам его Ростиславичем. Легко понять, что Всеволод не мог спокойно видеть последних князьями в соседних властях новгородских, и притом же не мог он простить новгородцам нарушение обещания признавать его верховную власть и другого обещания прийти к нему на помощь в войне с Глебом Рязанским. В 1178 году, когда Мстислав Ростиславич умер, и новгородцы посадили себе князем брата его Ярополка, Всеволод велел захватить по своей волости купцов новгородских. Новгородцы испугались и выгнали Ярополка. Но князю новых городов мало было одной чести давать из своих рук князей старому городу. Он хотел какой-нибудь более существенной пользы и выступил в поход к Торжку, жители которого обещали давать ему дань. Подойдя к городу, Всеволод сначала не хотел было брать его приступом, дожидаясь исполнения обещаний, но дружина стала жаловаться и побуждать его к приступу, говоря, «Мы не целоваться с ними приехали. Они, князь, Богу лгут и тебе». Войско бросилось к городу и взяло его. Жителей перевязали. Город сожгли. «За новгородскую неправду», — прибавляет летописец, — «потому что новгородцы...» На одном дне целуют крест и нарушают свою клятву. Отправив пленных новоторжан во Владимир, Всеволод пошел к Волоку Ламскому. Жители его успели выбежать, но князь их Ярослав Мстиславич был схвачен и город сожжен. Новгородцы, между тем, послали за ближайшим к себе князем Романом Ростиславичем Смоленским, который и приехал к ним а Всеволод, довольный большой добычею и, не желая, как видно, иметь дела с Ростиславичами Южными, возвратился во Владимир. Роман недолго пожил в Новгороде. В следующем же 1179 году он уехал назад в Смоленск, и новгородцы послали звать на княжение брата его Мстислава Ростиславича, знаменитого «Своей борьбой с Боголюбским». Здесь начинается союз Новгорода с двумя Мстиславами, отцом и сыном, самыми блестящими представителями старой юго-западной Руси в борьбе ее с новую северо-восточную. Союз этот был необходим по одинаковости стремлений. Как Новгород, так и Мстиславы хотели поддержать старый порядок вещей против нового, поддержать родовые отношения между князьями, и вместе старый быт старых городов. Сперва Мстислав не хотел было идти в Новгород по общей князьям того племени привязанности к югу, к собственной Руси, и по опасности, которая грозила там Мономаховичем Атольговичей. «Не могу выйти из своей отчины и разойтись с братьями», — говорил Мстислав. «Он всеми силами старался», — говорит летописец, — трудиться для отчины своей, всегда стремился он к великим делам, думая думу с мужами своими, желая быть верен своему происхождению, своему значению княжескому, хотя исполните отечествие свое. Но братья и дружина уговаривали его идти в Новгород. Они говорили ему, «Если зовут тебя с честью, то ступай, разве там не наша же отчина?» Мстислав пошел, но положил на уме, «Если Бог даст мне здоровье, то никак не могу забыть русской земли». Каков был характер этого Мстислава, представителя наших старых князей, как понимал он обязанности своего звания, исполнение отечествия своего, видно из того, что едва успел он прийти в Новгород, как начал думать, куда бы пойти повоевать. Незадолго перед тем, в 1176 году, чуть приходила на Псковскую землю имела злую битву с псковичанами, в которой с обеих сторон легло много народу. И вот Мстислав вздумал пойти на чуть. Он созвал новгородцев и сказал им: "Братья, поганые нас обижают, чтобы нам, призвавшие на помощь Бога и святую Богородицу, отомстить за себя" и освободить землю новгородскую от поганых». Люба была его речь всем новгородцам, и они отвечали ему, «Князь, если это Богу, Любо и тебе, то мы готовы». Мстислав собрал новгородское войско и, сочтя его, нашел двадцать тысяч человек. С такими-то сильными полками вошел он в Чудскую землю, пожег ее всю, набрал в плен челяди и скота, и возвратился домой с победою, славою и честью великою, по словам летописца. Возвращаясь из Чудской земли, по дороге заехал Мстислав в Обсков, перехватил там соцких, которые не хотели иметь князем племянника его Бориса Романча, и, утвердившись с людьми, пошел в Новгород, где и провел зиму. На весну он опять стал думать с дружиною, куда бы еще пойти повоевать и придумал пойти на зятя своего, полоцкого князя Всеслава. Слишком лет сто тому назад ходил дед Всеславов на Новгород, взял утвари церковные, и один новгородский погост завел за Полоцк. Так теперь Мстислав хотел возвратить новгородскую волость и отомстить за обиду. Он уже стоял с войском на луках, когда явился к нему посол от старшего брата Романа из Смоленска. Роман велел сказать ему, «Все слав тебя ничем не обижал, а если идешь на него так без причины, то прежде ступай на меня».